Глава 780-я Неблагодарный Сотрясатель Небес болт хромическим сокровищем для бессмертных секты карающая длань. С увеличением уровня возрастёт и его сила. После переплавки до восьмого уровня отражающая способность карающего щита поднимется до 40%. Способный на такой артефакт станет бесценным сокровищем даже в цивилизации Божественное Око. Просто создать щит могли многие, куда сложнее довести его до совершённой формы. Из всех мастеров под керамическим оружием из секты Карающая длань меньше 10 человек могли поднять его до восьмого уровня. Поэтому причиной артефакты такого класса были не очень распространены. Секта Карающая длань не продавала другим щиты выше 4-го уровня. На 3-м, 4-м уровне они считались артефактами стадии владения душой. С 5-го уровня и выше щиты не продавались, к тому же спрос на них сильно превышал предложение. После первого знакомства с карающим щитом Стратитель небес Ван Боло сразу предположил, что восьмой уровень не был пределом. существовал девятый, десятый, одиннадцатый и выше. Другие его коллеги в секте Крающий Адлань входят в свои изыскания тоже приходили к похожему выводу: если кому-то это удастся, то его положение в секте навсегда изменится. Такой человек станет незаменимым для секты. К сожалению, с каждым уровнем переплавка сильно усложнялась. До этого дня секта Крающий Адлань считала пределом восьмой уровень. Но благодаря стандартной модде JMS схема божественного оружия пятёрочки, он смог пробиться через эту стену. Но во время изучения схемы он почерпнул много интересного. Он не мог полностью перенести методику создания божественного оружия Карающий щит сотрястель небес, однако Иван Болов позаимствовал из неё несколько трюков. Позаимствовав часть идеи мастеров по переплавке империи Черномирья и добавив к ним свои, Иван Болов взял непроступную стену весьма прямолинейным способом. Он начал переплавлять сотрястель небес путём многократного наложения. Наложение имело как очевидное, так и неочевидное значение. Иван Болов рассуждал следующим образом: Если он продолжит носить и накладывать друг на друга начертания на карающем щите седьмого уровня, то теоретически его сила могла расти бесконечно. Эта мысль пришла в голову не одному Ван Боулы. Другие мастера тоже думали о чём-то подобном. Вот только сперва надо решить две проблемы. Во-первых, убедиться, что карающий щит выдержит возросшее количество начертаний и не развалится от перегрузки. Вторая проблема заключалась в нанесении необходимого количества начертаний. У всего был предел. Эти два ограничения являлись основными проблемами способа многократного наложения. Так и не найдя решение, другие мастера просто сдавались. Вдохновившись схемой божественного оружия, способного к деконструкции и паразитированию на других артефактах, Ван Буэлэ взял за основу метод многократного наложения и добавил к нему идеи Империи Черномирья. В итоге получилось несколько крающих щитов седьмого уровня, скреплённых в цепь на манер того, как создают магические формации. Цепь будет соединяться в Сотрясатель Небес восьмого уровня только в момент атаки, Остальное время её звенья будут не связанные. В соединном состоянии щит будет находиться недолго, но даваемые им преимущества перевесят этот недостаток. Защитная матрица из множества элементов может распределять энергию вражеских заклинаний по всем корающим щитам. Такую систему будет не просто пробить. К тому же, её отражающая мощь будет равняться 40%, но в действительности она будет даже выше. Его идея полностью меняла структуру корающего щита Сотристель небес, причём настолько, что он заслужил другое имя. «Новость об этом может потрясти всю секту, карающая длань». Но сейчас это волновало Ван Буэлла в последнюю очередь. Он с головой ушёл в переплавку и объединение карающих щитов седьмого уровня. На сообщение от Фии Лин Ю он отвечал предельно лаконично. Краткого ответа удостовилась и девушка, которая называлась младшей сестрой Фии Лин Ю. Она связалась с ним, чтобы попросить продать и Джу и Сяня. Все эти мелочи Ван Буэлла старательно игнорировал, Быть может, именно такая упертость и одержимость переплавка артефактов позволили ему достичь столь высокого уровня мастерства. Несколько дней спустя, после обеднения десяти щитов седьмого уровня, получился Сотрясатель Небес восьмого уровня. На этом он не остановился. Ван Боулэ не мог думать ни о чём другом, кроме переплавки артефактов. Глядя покрасневшими глазами на карающий щит, он бормотал что-то на техническом жаргоне. Мало кто мог понять, о чём он вообще говорит. Спустя какое-то время он взмахнул руку и опять принялся за переплавку... На сей раз он собрался изготовить 100 щитов седьмого уровня и обеднить их в невиданный доселе Сотрясатель Небес девятого уровня. После успешного создания артефакта девятого уровня, обрадованный Ван Буэлэ получил ещё одно сообщение от младшей сестры Фиэлин Ю. На этот раз из её голоса исходило дружелюбие, а она практически потребовала продать ей Джо и Сяне. «Хочет купить Джо и Сяне?» Не став разбираться, Ван Буэлэ ответил коротким отказом. Ему не терпелось создать карающий щит десятого уровня. Для этого требовалось создать огромное количество щитов, поэтому Ван Боле пришлось распродать остатки кораблей бомб, а на вырученные деньги купить необходимые материалы. Объединением 500 карающих щитов он довёл своё творение до неслыханного десятого уровня. Теперь артефакт отражал до 80% направленной в него энергии, потому что был переплавлен инновационным способом. Отражённая энергия поражала пославшего её практика, у него получился пугающий артефакт, но и этого ему было мало». Слишком слабо. Аван был и продал практически всё, что у него было, чтобы довести количество щитов до 2000. Обднение их вцеп поднимало артефакт до 12-го уровня. Отражающая сила в этот момент достигала 120%. Если противник не станет атаковать со всей силой, то всё будет в порядке. Но если кто-то атакует щит мощнейшим заклинанием, то узнает значение фразы: "Подняв камень, себе же ноги отшибёшь". Получи кто-то из мастеров секты карающего ланя этот щит для изучения, то он был бы потрясён до глубины души. Технически это было всё то же тхарамическое сокровище, но после переплавки в Ван Болу оно ощущалось другим. Сам Ван Боло совершенно так не считал, наоборот, щит всё ещё казался ему слишком броским. В результате он оставил кружиться вокруг своего тела только один щит седьмого уровня. Это привлекало внимание, но не так, как 2000 щитов. Остальные он спрятал внутри своего тела благодаря технике истока позволяла ему это сделать. Тот ли кое-сичас Ван Болебл более-менее доволен результатом. Ему хотелось довести воду до 13-го уровня, но к его несказной печали у него кончились деньги. Где-то в это время настная девушка прислала ему очередное сообщение. "Алоньнзы, я у твоей пещеры". Судя по голосу, она была настроена крайне серьёзно. "Сегодня ты продашь мне своего питомца". Получив сообщение, Ван Боло удивлённо выгнул бровь. Он не стал пока выходить на улицу. Вместо этого он отправил божественное сознание в Ослика. После разговора с ним он поменялся в лице. Связавшись с ним девушка стояла в толпе, которая наблюдала за схваткой Джои и Сяня Пятёрочки. Ван Боле понятия не имел, с чего ей так понравилось Джои Сянь, но Ослик сообщил, что она много раз приходила к его пищу бессмертного. Каждый раз она приносила для Джои Сяня какое-то угощение. Возможно, надумала, что Ван Боле плохо обращается с ними, поэтому решила его спасти. Неужто мои постоянные отказы лишь располили её интерес? Ван Буу Лепу скреп подбородок. Раскинув божественное сознание, он увидел снаружи пещеры девушку, которая нежно гладила Джо и Сеня по голове. «Не волнуйся, в этот раз я точно заберу тебя с собой!» Мягко шептала она. «У Лун-Нензи совсем нет сердца. А ты? Тебя ведь зовут Пятёрочка, верно? Я могу купить тебе. Можем уйти все вместе!» Пятёрочка лениво зевнул и отказался. Судя по всему, его ни капли не заинтересовало предложение. А вот Джо и Сеня едва заметно кивнул головой. Заметив это, Фоттер Ван Боло прищурился и продолжил наблюдать. Со временем он заметил в глазах Джуи Сянь надежду. Федерация Ван Боло занимала очень высокий пост, поэтому он умел интерпретировать жесты и взгляды других. Судя по всему, Джуи Сянь искренне хотела уйти с ней, будучи давно с ним знакомым, Ван Боло знала егоню иомных амбициях. Какой неблагодарный. Он думает, что эта девчушка будет заботиться о нём лучше, чем я? Ван Боло слегка помрачнел. Джуи Сянь, конечно же, понял намерения девушки. и стал невольно взвешивать у себя в голове все плюсы и минусы смены хозяина. По его мнению, Ван Буэлэ хоть и был практиком стадии овладения душой, ему никогда не сравнится с младшей сестрой командира Легиона. Хоть он и хотел уйти к ней, он всё ещё очень боялся хозяина, поэтому мог лишь дать ей намёк, чтобы она договорилась обо всём с Ван Буэлэ.